Глава 13. Княгиня Овель. Сиятельная Сайла была такой умной женщиной, а умерла, как дура. Госпожа Далирис. Встань, человек, встань, человек, встань, человек, встань, человек. Лараф и так стоял. Куда он может встать еще? Кто это? Почему он не чувствует ни испуга, ни радости, ни тепла, ни холода? Его окружали четыре стеклянистых чуда высотой примерно в полтора его роста. Насколько он вообще мог доверять своим чувствам в этой переливчато позвякивающей подозрительно искусственной реальности? Кто? прошевелил Лараф губами. Впрочем, он охотно допускал, что губы его оставались плотно сомкнуты. Как можно судить о чем-либо, когда нет чувств, а значит, можно заподозрить нет и тела вместе с мозгами? Ты слад даже для человека. Каждое лишнее движение выбросит тебя за борт. Даже мы не удержим тебя. Твое ледяное тело расшибется в дребезги. Ты прекратишься. Ты исчезнешь отовсюду, даже из чужой памяти, даже из собственного прошлого. Поэтому не говори лишнего и слушай. Рот одного из пришельцев, имевший вид сильно растянутой в стороны пунцовой звезды, с ужасающей чистотой деформировался, так что его границы вырождались в размытое дрожащее марево, как крылья шмеля. Да и в целом существо своими отрывистыми мелкими движениями походило на крупное прямоходящее насекомое, но сотворенное не то из стеклянных, не то из ледяных, не то из алмазных пластинок. Кто? Зверда? Говенги, подруга это ты? Но Ларафу достало ума промолчать. Если какими-то навыками мага он успел овладеть так это был навык слушаться человеческих голосов в нечеловеческих обличиях как показывал опыт общения с гэвенгами а слушание в таких случаях зачастую тождественно небытию и хорошо когда временным семь стоп окова вернулись к тебе не потому что зверда умна и искусно хотя зверда и умна и искусно книгу возвратили тебе мы Ты должен быть нам благодарен. Я благодарен, Шелол, с вами. Не спрашивай, как и кто. Ты должен расправиться с врагом, не зная пощады. Это даст тебе сил. Ты сможешь понравиться нам. Не думай больше ни о чем. Стремись лишь к тому, чтобы запомнить нашу встречу. Только память может спасти тебя. Только память. А теперь спи, человек. Спи, человек. Спи, человек. Спи, человек. Аютцы, вооружавшие своих морских хищников с ласковыми именами дальнобойными молниями, о защищенности кораблей почти не беспокоились. По их мнению, бой с любым вражеским кораблем должен был происходить на дистанции примерно в морскую лигу. Ни варанские, ни тем более терские и хоренские метательные машины такой фантастической дальнобойности не имели. Запас плавучести, сэкономленный на медной броне и усиленном раундгоуте, Аютцы с радостью отдавали в роскошным излишеством. Оттого архитектура лепестка персика была привычным к минимализму варанцам в диковинку. За время плавания от Пиннарина до Уртларгиса Лараф успел четырежды споткнуться о высоченные пороги кают, дважды заблудиться в лабиринте коридоров и один раз крепко перепугаться в тошнотворном поскрипывании переборок из красного аютского кедра Ему почудился стрекот «Жука-мертвителя». Офицерские каюты на лепестке персика по своим удобствам могли соперничать с дворянскими домами средней руки. Лараф принял персональную ванну, посетил свой персональный гальюн с водяным сливом, перекусил в персональной столовой и направился в зал для совещаний, который находился на одну палубу ниже. На полдороги Лараф спохватился и опрометью бросился назад — Проклятый бунт хуммерого мироздания. Он забыл свою подругу. Забыл подругу. И это не все, что он забыл. Сновидческий разговор с четырьмя неведомыми сущностями забылся напрочь. От него не осталось ничего. Совершенно ничего. В пятый раз, споткнувшись о порог, шелоло лепесток персика. Лараф очутился в своих апартаментах. «Все книги лгут, но я не книга», — пульсировала в его висках фраза из семистопля окова, которой завершилось их вчерашнее общение. Лораф погрузил не лгущую, не книгу в невзрачную торбу, которую он, как знаменитый своим эксцентризмом гнор, мог таскать с собой повсюду, не утруждаясь оправданиями. Любому офицеру из его окружения было вольно подозревать в ней магическую сумму с тем набором Сверхъестественных свойств, какие позволяло воображение Погрузил и поспешил на совещание Лараф еще находился на границе сна и бодрствования Поскольку сумбур предыдущих дней Не отпускал ему на отдых и пяти часов в сутки Поэтому его сознание за неимением лучшего содержимого Было заполнено хуммеровой смесью Из непреклонной решимости убивать И обрывков впечатлений последних дней Княгиня исчезла. Княгиня в заложницах у мятежников. Княгиня на волосок от гибели. От этого панического звона закладывала уши и в коридорах свода равновесия, и в каютах боевых кораблей. На эту тему Лараф имел длительное общение с семью стопами Ледова Окова. «Бунт должен быть раздавлен сегодня, любой ценой, без колебаний, без промедлений». Это решение, принятое Ларафом без участия самого Ларафа, теперь требовалось навязать военному совету. За бортом гудел невеселый затяжной ливень. Настроение у всех колебалось между подавленным и отвратительным. Йор и Огалла, два десятка аррумов свода и офицеров голубого лосося прервали обсуждение специфики урталаргийских укреплений и вяло поприветствовали своего гнорра. Как только Лакха занял кресло во главе стола, Йор покосился на Ягалу и сказал то, что ему хотелось говорить сейчас меньше всего. «Милостивый Геозир, мы только что прощупали Урталаргис и получили подтверждение. Сиятельная княгиня все еще жива, но она по-прежнему находится в заложницах у Сонна. Княгиню содержит в Приморском форте. Бывший Парарценц находится там же». «И что теперь?» Ларав задал вопрос обыденным тоном, но все прониклись». Гнор зол как шершень. Что теперь? Да если бы кто-то знал. Эта коллективная мысль посетила каждого члена Совета. Ах, как славно было во время предыдущего государственного переворота, когда Гнор, ни у кого не испрашивая Совета, все роковые решения принял сам и притом мгновенно. Три года назад Лакха Каалара был воплощением счастливой звезды, величия и безупречности. Он не терпел, когда парарценцы лезли к нему со своими бесценными рекомендациями. Но в последнее время Гнор сменил стиль властвования. Он требует от своих подчиненных инициативы. Он хочет, чтобы каждый Арум работал в полную силу и притом не только своим клинком, но и головой. Вот и спрашивал бы у Арумов, а не у меня, мысленно буркнул Йор, по привычке перекрывая подлинный срез своих мыслей несколькими картинками обнаженных плоскогрудых девиц стриженных под мальчиков. «Мы полагаем, нам следует согласиться на условия сонные и начать переговоры», — сказал Йор, лучше других понимавший. Сейчас грянет буря. «Если ты их еще не начал тайно, скотина», — подумал лараф хотя это вряд ли. «Чтобы что? Мы ждем подхода резервов? Или вы придумали, как вызволить княгиню из плена? Вот вы, вы, Йор, имеете какой-либо план? Может, вы по-прежнему полагаетесь на своих агентов?» За последние дни вся агентура Йорра в Урталаргийском уезде была уничтожена. Последний человек, парарценца, сохранивший верность, успел отправить почтового альбатроса. Донесение гласило «Все наши убиты. Сайла жива под надежной охраной. Слухи множатся. Гнор нелюдь. Сон обещает отменить уложение «Ж» и «Б». Точное содержание этого лаконичного послания, написанного в предсмертной горячечной спешке, Йор предпочел от Гнора утаить, но скрыть общий смысл он не имел права. «Нет, мой Гнор, к сожалению, вся боевая плеяда опора единства в Уртуларгисе погибла, лазутчики тоже. Тогда на что мы надеемся?» «Мы надеемся на вас», — предельно откровенно озвучил мнение всех присутствующих Дойв Оксвормлин. Командир отдельного морского отряда «Голубой лосось» в высоком флотском ранге «Сигуанора».